Глава 14. Лиам. «К женским слезам я отношусь скептически. Когда женщина производит водоразлив, мне хочется грубо высказаться и убраться прочь. Почему я так жесток? Причина в самих женщинах. Большинство слез просто игра. Или, если сказать точнее, манипуляция. Таким образом, они пытаются получить желаемое или уйти от ответственности. Я чувствую их неуверенность, надменность и злость». Именно эти чувства испытывает большинство женщин, закатывая истерику с водопадом из слез. Леди из высшего общества не привыкли к отказам. Привыкли, что одна их слезинка решает чуть ли не мировые проблемы. А уж фонтан слез предполагает, что отныне ты вечной раб леди. Но в этот раз все по-другому. Аврора испытывала страх. Дикий животный, первобытный. Это была не игра, не преувеличение. Зверь отлично умел распознавать запах страха. Такое невозможно сыграть и сымитировать. Я осел. Сразу ведь понял, что Аврора не виртуозная наездница. Правда, я ни на миг не предполагал, что она совершенно не умеет держаться в седле. Ощущение, будто она впервые оказалась верхом. Если так, то к чему был этот риск? Ей захотелось пополнить ряды моих погибших невест? Но злиться на нее я не мог. Грудь Авроры часто поднималась и опускалась, спутанные волосы струились по плечам. Ее запах забрал все мое дыхание. Запах молодой, сильной, энергичной женщины. Я не умел успокаивать женщин. Быть может, от того, что я наблюдал одни лишь истерики. Настоящие слезы — это что-то новое. Я осторожно погладил ее по плечам, не стал разжимать тонкие, но сильные руки, что чуть ли не душили меня. Ничего, шея у меня крепкая, выдержит. Подцепил поводья звезды и направил лошадей в сторону замка. «На сегодня верховая прогулка закончена». Пока возвращались, Аврора все-таки взяла себя в руки и постепенно успокаивалась. Наверное, если бы я не услышал ее крики, если бы не успел, то ее встреча с толстой веткой могла бы стать роковой в ее судьбе. Я протяжно вздохнул и стиснул зубы. Гнев на самого себя зародился глубоко внутри. Сам виноват. Теперь придется заглаживать вину. Все же, по моей вине, пролились женские слезы. По моей вине, госпожа Даль едва не отправилась к праотцам. Говорят ли, Карвана одобрила бы конча на очередной невесты. Увы, у королей терпение не бесконечное. Ненавижу чувствовать себя виноватым и обязанным. И особенно ненавижу, когда какая-либо ситуация начинала управлять мной. Авроре удалось это слишком легко. У конюшни конюхи помогли Авроре спуститься на землю. Это оказалось сложной задачей. Женщина никак не желала расставаться с моей шеей. Она что-то бормотала про неуверенность в ногах. То есть она намекала, что мне придется нести ее на руках, а потом нянчиться с ней до самого ее отъезда? Боги, это будет самый длинный день. Быть может, зря я ее спас. Быть может, стоило ветки дерева снести ей голову. С королевской семьей я бы договорился. Я так полагаю. Но дело сделано. Внутренний проклятый дух рыцарства сделал свое гадкое дело. Я ее спас от рокового падения и перелома шейных позвонков. Но при этом виноват я потому, как не позаботился о безопасности своей гости. Проклятие. Аврора все-таки расцепила руки и позволила спустить ее на землю. К моему удивлению, она быстро взяла себя в руки. Стянула перчатки и вытерла от слез лицо. Что ж, она не относилась к той категории женщин, кому идут слезы. Лицо приобрело красный оттенок, весьма неравномерный, пятнистый. Нос распух, глаза тоже. Но при этом она не пыталась скрыть своего несовершенства. Аврора гордо вздернула подбородок, взглянула на меня с вызовом и, честно, не ожидал подобных речей. Когда я спешился, она произнесла чуть подрагивающим и сиплым голосом. Милорд, примите мои извинения. Я повела себя самонадеянно и безответственно. Поставила себя и вас в неловкое и очень некрасивое положение. Я вам соврала. Как вы поняли, я не умею ездить верхом». Она промокнула краем накидки мокрый нос и продолжила. «У меня фобия. Я до ужас до да визг боюсь лошадей. При виде этих громадин впадаю в ступор. Просто когда вы предложили прогулку верхом, а потом с насмешкой произнесли, что я не умею ездить, а мне что-то взбрыкнуло». Она хохотнула и удивленно проговорила. «Взбрыкнула? Да уж. Точное сравнение. Очевидно, страх перед лошадками повредил мне мозг». Тряхнула головой, смахнула с ресниц остатки слез и уже увереннее сказала. «Обещаю, подобному не повториться. Больше не стану вас обманывать, честно». Увидел, что она зачем-то скрестила пальцы на правой руке и спрятала руку за спину. У меня зародилось подозрение. «Вы клянетесь?» спросил с недоверием и поднял одну бровь. Она улыбнулась и весело ответила. «Клянусь вашими тапочками, мёрт». «Хитрая!» Я усмехнулся и не смог не ответить. «Вы жестоки по отношению к моим тапочкам, госпожа Даль». Предложил ей свой локоть, и когда Аврора устроила подрагивающие пальчики, сказал «Ваши извинения приняты». «И вы примите мои». Я сразу понял, что вы не особо честны, и решил «Простите, это было по-детски глупо». «Я давно не мальчишка. Именно я подверг вас опасности, и...» «Пирог с вишнями», — вдруг произнесла она, обрывая меня. «Что?» — не понял я. причем тут мои извинения и пирог, да еще с вишнями». Аврора подняла на меня все еще покрасневшее припухшее лицо, обезоруживающе улыбнулась и с предвкушением произнесла «Ваше извинение, приму в виде вкусного пирога с вишнями». Мы остановились, и я с опасением поинтересовался. Надеюсь, вы не имеете в виду, что пирог должен приготовить лично я. Если вы хотите, чтобы это сделал я, то лучше передумайте. Кухня не моя сильная сторона. Точнее, с этим ремеслом я не справлюсь и... Аврора весело рассмеялась и сквозь смех спросила. «Но ваш повар, надеюсь, справится?» «Да», — ответила на полном серьезе. «Пока не мог определить, что я ощущаю, к ней раздражение или интерес? Или одновременно оба чувства?» «Одно точно понял, эта женщина весьма интересная особа. С ней легко. Она не зациклилась на ситуации с лошадью. Но как будет дальше? Когда она увидит меня в другом виде, что случится?» что она сделает, что скажет, когда на нее будет смотреть не граф Найтмер, а зверь. Эта мысль испортила мне, едва начавшая подниматься настроением. «Отлично!» — щебетала она. «Тогда на обед пусть будет вишневый пирог, любой, даже самый простой, и тогда упрощены». «Я вас услышал», — вздохнул как-то безрадостно. Аврора чуть притормозила, взглянула на меня с любопытством, задумчивостью и споткнулась буквально на ровном месте. Потеряла равновесие, но не упала. Я удержал снова. Похоже, последствия неудачной верховой езды будут преследовать вас весь день. Или больше, заметил я мрачно. Она похлопала меня по руке, словно пыталась успокоить. Хотя это я должен ее успокаивать, а не наоборот. И сказала, «Не волнуйтесь за меня, милорд. Я сама отлично справлюсь со всеми своими последствиями». И мне кажется, вы, мастер, преувеличивать. Со мной уже все в порядке. Подумаешь, чуть с дерева не влетело. Точнее, чуть не поцеловала с веткой. Вы мне спасли. Настоящий герой. Я скривился, словно мне выбили передний зуб. Что ж, я рад, что вы, Аврора, самостоятельная особа. Но иногда женщине сложно жить самой. Вы нежные создания, беззащитные. Заблудиться можете, глупости наговорить. Нагрубить не тем людям, упасть с лошади. Или упасть на ровном месте лицом вниз. Она вдруг убрала с моего локтя руку, неожиданно подпрыгнула и оказалась прямо передо мной. Погрозила точно перед моим носом тонким пальчиком и весело произнесла: Но-но! Я никогда не падаю лицом, низ, милорд. Завалиться на бок вполне реально. На попу плюхнуться возможно. Присчитать мягким местом ступени на лестнице ну, был в прошлой жизни, но никогда я не падала на лицо. Она смотрела на меня, словно ожидала какой-то реакции или ответа, а я не находил, что сказать, настолько Странный монолог. Наш разговор, в принципе, был каким-то неправильным. Словно мы не жених и невеста, а старые добрые знакомые. Ее зрачки вдруг расширились, и она с очаровательной улыбкой очень тихо произнесла, словно кто-то мог нас услышать. «Какая прелесть. Милорд, у вас потрясающие глаза. Они сейчас из светлокарих стали янтарными и будто засветились изнутри. Это ваша магия?» Я криво усмехнулся и прикрыл глаза. «Зверь совсем не вовремя решил проявить себя». Обошел и бросил через плечо. «Идемте скорее, позавтракаем, а потом поговорим о нашем с вами будущем. И прошу вас, не упадите. Например, на лицо». Мои слова прозвучали резко и грубо. Аврора перестала улыбаться и тоже нахмурилась. Наверное, раздумывала, что со мной не так. Ведь ничего такого она не сказала. Я не стал ждать, что она еще скажет. Направился к замку, но с облегчением вздохнул, когда услышал шаги позади себя и ее бормотание. Всегда считала, что я душа компания. Аврора. М -м -м, «Завтрак великолепен, милорд, ваш повар истинный волшебник!» Похвалила и трапезу, и повара, когда проживала вкуснейший кусочек хрустящего горячего тоста с абрикосовым джемом, насладилась кислым выражением лица графа и сделала глоток чая. каша я приготовила сразу, как только мы сели за стол. Теперь я наслаждалась тостами, джемом, ароматным чаем. Завтрак, по мнению аристократии, действительно был скромным. Даже, лучше так сказать, очень скромным. По идее, должно было быть две или три перемены блюд. И это только завтрак, дамы и господа. Но я, как дитя другого мира, да еще привыкшая к цивилизации и стремительному темпу жизни, когда люди едят в прямом смысле на ходу, считала данную трапезу роскошной и сытной. И по факту все действительно было вкусно. Уж не знаю, как там повар старался сделать все менее вкусным, но, на мой взгляд, и вкус он провалил задание своего милорда. «Что ж, я рад, что вы довольны». Мрачно отозвался Леам и отправил ложку с овсяной кашей в рот. Жевал он ее медленно, неохотно, как будто ему подсунули болотную жижу, а не великолепную овсянку. Между прочим, я отношусь к тем немногим людям, кто любит геркулесовую кашу. В ней кладезь витаминов, ну и просто вкусно. Вот бы еще ягод добавить, или клубнику, или малину, или голубику. И вообще королевское блюдо выйдет так-то». «Иногда мой повар так готовит, что я чувствую себя будто в гостях. И это в собственном доме». Варшливо заметил Лео. «Ха! А вот нечего было отдавать приказ готовить невкусно. Промахнулись вы, ваша светлость». Я решил ему возразить. «Я уверена, что ваш повар гений». Дворецкий хмыкнул, но при этом выражение его лица осталось невозмутимым. Лиам же ничего не сказал. Я доела свой тост, опустошила всю креманку, облизала ложечку и посмотрела на графа, который выглядел полной печали и тоски. Неужели так угнетающе на него действует овсянка? Что ж, тогда отвлеку его. «Могу попросить вас, как закончите завтрак, показать мне свое хозяйство». Решила перейти немного к делу. «Хочется увидеть истинные размеры». Лем как раз сделал глоток чая и от моего вопроса чего то поперхнулся. Он прыснул чаем, и брызги разлетелись во все стороны. Не повезло. До меня они не долетели». Дворецкий тут же подал его светлостишелковую салфетку и кивнул лакею, чтобы тот быстро навел порядок. Граф откашлялся, затем смерил меня недовольным взглядом и сипло произнес. «Прошу меня простить, я подумал о другом хозяйстве. Если вы закончили, то могу прямо сейчас показать вам замок». «Только без лошадей, ладно?» — рассмеялась я. Граф юмора не понял. «Ну и ладно».